Глава 61. Гарсия и Хопкинс обменялись быстрыми смущенными взглядами. Из динамика Футси продолжал звучать кедроу. «Если тела были найдены, что случилось с номерами?» Гарсия ткнул указательным пальцем в пакет с вещественными доказательствами. Хантер показал на снимок жертвы с номером один. «Посмотри, как келлер выписал этот номер. Есть в нем что-то странное?» Гарсия и Хопкинс стали изучать изображение. — Очень упрощённо, — признал Гарсия. — Нет горизонтальной черточки в основании или чего-либо подобного. По сути, всего лишь одна вертикальная черта. — Срань господня! — воскликнул Хопкинс. — Он прав. На теле это выглядит как просто мазок кровью. Любой может спутать. — Ладно, с первым номером мы разобрались, — сказал Гарсия, перемещая следующий снимок в центр стола. «Как насчет номера два?» Хантер покачал головой, словно все было возможно. «Может, номер размылся?» «Что?» — в унисон спросили Хопкинс и Гарси. Брюнетка вернулась к музыкальному автомату, и на этот раз ее взгляд задержался на Хантере, за которым последовала ослепительная улыбка. Начал звучать Бон -Джоби. Убийца не вырезал номера на спинах жертв. Он использовал кровь, чтобы писать их объяснил Хантер, наклоняясь вперед. «А что, если вторая жертва была оставлена в каком-то сыром или неприкрытом месте? Например, в лесу?» Гарси и Хопкинс задумались. «Дождь мог легко смыть номер или, по крайней мере, сделать его нераспознаваемым», — признал Хопкинс. «Тем более, если дождь полил как из ведра», — заметил Гарси. Хантер посмотрел на часы. «Сделай копии фотографий». — Я доставлю их криминалистам, — сказал он Хопкинсу. — Я хочу, чтобы ты провел поиск по базе данных пропавших лиц и по убийствам. — Проклятие! — Хопкинс хлопнул себя ладонью по лбу Это мне напомнило... Вы были правы, когда предложили начать поиск Моники с базы данных в Пенсильвании. Он протянул Хантеру черно-белую фотографию. — Вот что я получил из Пенсильвании из архива пропавших лиц. Хантер и Гарсия несколько секунд рассматривали фото. «Ох ты!» — сказал Гарси, «Если не считать прически и шрама на губах, она почти не изменилась. Разве что у нее есть близняшка». «Не в этом случае». Хопкинс протянул им еще несколько листов бумаги. Девушка на фотографии Молли Вудс. Родилась под Рождество семнадцать лет назад в округе Хантингтон, Пенсильвания. Считается пропавшей почти четыре года. Ее отец Джон Вудс Объявил, что она пропала через два дня после того, как ее мать задавил пьяный водитель. Женщина умерла на месте. Джон Вудс, вскоре после смерти жены, перебрался из округа Хантингтон в Йорк, тоже в Пенсильвании. Я еще не пытался связаться с ее отцом, сказал Хопкинс, когда Хантер кончил читать отчет. И не надо. По крайней мере, пока, уточнил он. Гарсия задумался. А вы не думаете, что стоило бы? — Он, наверное, жутко беспокоится о дочери, ведь прошло почти четыре года. — Есть причина, по которой она убежала из дома, — резко мотнул головой Хантер. — Ей семнадцать лет. Если она хотела связаться со своим отцом, она могла это сделать сама. В допросной у меня появилось ощущение, что она в самом деле чего-то боится. И дело было не в ее видениях.